Взглянув на Ингвара, Мистина закусил губу. В таком плохом состоянии он своего побратима не видел ни разу за 20 лет знакомства. У него кончились слова, даже самые ядреные. Во лбу и в глазах возникла странная резь. Мистина слишком давно в последний раз плакал и теперь не узнал просившиеся слезы. Когда умерла его мать, ему было всего 6 лет, но он уже знал, мужчины не плачут. Этого свидания с побратимом Он ожидал ровно сутки, не находя себе места. Проводив Торода, долго сидел на пригорке, напряженно вглядываясь во тьму. Каждое лишнее мгновение этой тьмы ласкало душу надеждой, и с ужасом он каждый миг ожидал вспышки огненного залпа среди черноты. Это означало бы, что разведчики замечены, и, возможно, у королевы Сванхейт стало еще на одного сына меньше». Но две тородовых ладьи благополучно проскочили мимо устья пролива, не будучи замеченной с Хиландией. Звезды Греческого моря указывали русам путь в темноте, из сорока человек только Аудун и Сальсе бывали здесь раньше и хоть как-то себе представляли ночное небо. Но требовалось лишь не сбиться с направления во тьме и идти на запад. Луны на их счастье не было, иначе из хеландии бдительные и дозорные смогли бы различить на серебряной глади черные очерки скутаров. Близость берега определили по звуку, и после этого до начала рассвета болтались в море. К счастью, спокойная погода позволила даже поспать на дне ладьи по очереди. При первых проблесках света огляделись и двинулись дальше, отыскивая удобное место для причаливания среди скал. Берега пролива уже отделили их от стоянки Хеландий, и оттуда русов увидеть больше не могли. Через пол нашли подходящее место. крохотную бухточку, где жили рыбаки. Над морем сушились сети, выше по склону стояли две хижины. Торет решил высаживаться здесь. Наверняка в столь давно освоенной местности все удобные бухты заняты, и искать свободную придется слишком долго. Но хотя уже рассвело, приближение двух лодей с вооруженными людьми не вызвало никакого движения. Выпрыгнув на песок, и бегом устремились к домикам, но те оказались совершенно пусты. Разбросанное тряпье и разбитый горшок говорили о поспешном бегстве жителей. Но так вышло и к лучшему. Русы укрыли лодьи меж камней, чтобы их было не видно с моря. И один десяток остался в домиках сторожить. Второй под началом Тора допустился в путь. Двоих греков, то есть Аудона и Сальса, знающих язык, он взял с собой. Куда направиться, споров не было. Еще ночью знающие местность купцы сошлись на том, что тут костер мог пылать на горе близ заставы ирон Это было самое высокое место в округе. Его могли зажечь люди Ингвара, а значит, оттуда и следовало начинать поиски. Идти предстояло с два роздыха. Местность была довольно населенной. Кругом виднелись сады, виноградники, пашни, луга. Русы старались поменьше показываться на открытых местах, держась одетых листвой посадок, но довольно скоро заметили, что округа выглядит пустой. Ни людей, ни скота. Два-три раза видели косый овец, но пастухов при них не приметили. Ничего удивительного. Прибрежное население никак не могло пропустить битву в проливе и не знать о прибытии вражеского войска, потому и бежало прочь. И это был хороший признак, как быстро сообразил Торот. Если бы поблизости имелись царевые войска, и они разбили бы оказавшихся здесь русов, то население уже вернулось бы в дома и собрало потерянный в суматохе скот. Йотунова борода!» Вдруг охнул шедший впереди сальсы. На склоне невысокого холма чернило пожарище, остатки села из десятков домов. Глинобитные стены частью рухнули, каменные стояли, усыпанные пеплом сгоревших крыш, зияли пустые черные проемы дверей и окон. Пожарище уже остыло, но запах гари еще ощущался. Искать, если трупы, никого не тянуло, но было ясно, здесь война уже побывала. А сделав еще несколько шагов, Идущие вперёд так резко остановились, что товарищи наткнулись на их спины. Стала видна выгоревшая изнутри церковь, буровато-жёлтого камня. К стене ее был прислонен огромный крест, сколоченный из брёвен. А на кресте висело полуобгоревшее тело, видимо, местного папаса. Кое-кто схватился за горло, остальные судорожно сглатывали и держались за свои обереги. «Ох, глядите в оба!» — вполголоса вымолвил побледневший торет. Если это сделали наши, а больше некому, то если нас греки схватят, с нами будет тоже. Пусть живыми попробуют взять, — пробормотал кто-то из хитманов. Обойдя склон, двинулись дальше через оливковую рощу. Вскоре торот поднял руку, призывая всех остановиться и прислушаться. Невдалеке раздавался осторожный, боязливый стук топора. Прячась за деревьями, неслышно двинулись вперед и вскоре увидели нечто вроде стана беженцев. Прямо на траве у костерка... обложенного камнями, сидели несколько женщин, старух, двое детей. Среди них обнаружился всего один мужчина. Рубил сушняк. Знаками Торот приказал хиртманам окружить поляну. Раздался свист. Русы бросились вперед и схватили разом всех беженцев. Те вскрикнули от неожиданности, потом начали было визжать, но им зажали рты. Аудун Торот кивнул на мужчину, которого сам же опрокинул на наземь, отняв топор. и теперь сидел на нем верхом, заломив руки. — У этого спрашивай. — Мы не тронем вас, если ответишь на вопросы, — сказал по-гречески Аудун, когда мужчину подняли. Того трясло от ужаса. Взгляд больших карих глаз метался между женщинами, которых держали хиртманы. Вспоминая увиденное в селе, торт не удивлялся его испугу. Судя по загрубелым рукам, смуглой кожей и простой широкой рубахе из некрашенной серой шерсти, Этот был из бедных землевладельцев. Круглое лицо сверху окружали черные спутанные кудри, снизу такая же черная курчавая борода. В лице было нечто телячье, несмотря на довольно высокий рост селянина. Широкие плечи, сильные руки и зрелый возраст, лет тридцать. — Ты из той деревни? — Аудун кивнул в сторону пожарища. — Не, кире... — Да, господин. Селянин задыхался и тревожно сглатывал. Ауден глянул на торы и кивнул. Да. Кто ее сжег? «Эсис Кире, тут будто даже удивился вопросу. Говорит, что мы, перевел Аудун. Такие же люди, как мы, да? Обратился он к Селянину. Не, Кире. Где они сейчас? Выяснилось, что огромное войско русов захватило заставу Ирон и оттуда уже два дня делает вылазки, разоряя округу. Огромному войску Торет сперва удивился, потом сообразил, что к Ингвару мог подойти Хельги Красной с теми, кто вместе с ним ушел вперед. Царских войск, по словам селянина, нигде рядом не было, поэтому местные жители бежали, кто сумел и у кого хотя бы был осел, чтобы посадить жену и детей. Сам он чудом спасся, поскольку во время набега был в поле, а жена принесла ему туда обед. Остальные беглецы были односельчане, по разным счастливым случаям избежавшие смерти. Где находится застава, Ауден хорошо знал. Пройдя около роздыха, они наткнулись на передовой дозор Фасти. Пробыв день с братьями и выяснив все об их положении, Тород следующей ночью вернулся к основному войску с новостями. Здесь он пристал к берегу сразу, поскольку Местина велел сжечь костры в ожидании, указывая путь в темноте. По сравнению с тем, чего все боялись, Тород привез очень хорошие новости. Местина на радостях обнял его и решил немедленно ехать к князю сам. Ждать следующей ночи у него не хватило бы терпения. И вот, наконец, почти на рассвете, его ввели в белое, увитое виноградом и еще какими-то ползучими красными цветочками здание заставы. Зажгли несколько церковных светильников. княжий покой наполнился желтоватым неярким светом. Из трех скамей было устроено ложе, покрытое овчинами, пуховыми перинами, и даже белыми льняными настилальниками добычи из окрестных селений. Половина просторного помещения уже была завалена медной и бронзовой посудой, утварью, ларями, куда складывали мелиорисии, фолисы, украшения, церковные сосуды и шелковые одежды. Из двух разграбленных усадьб и трех церквей добыча впрямь была хороша. Но все это в глазах Местины сейчас стоило не дороже песка морского. Громадное облегчение и тревога, Ярости, и досада — все это распирало грудь и не давало дышать. Увидев входящего побратима, Торат уже рассказал, что тот жив и невредим, Ингвар хотел приподняться, но скривился и снова лег. Они расстались чуть более двух суток назад. Но эти три дня и две ночи, наполненные ужасом, болью, напряженной деятельностью и мыслями о витающей совсем рядом смерти, показались такими долгими, что сейчас у обоих было чувство, будто они встретились на том свете. Каждому мерещилось, что для этой встречи другой преодолел огненную реку. С усилием втянув в себя воздух, будто это могло уберечь от разлома вдруг ставший очень хрупким мир, Мистина подошел и присел на скамью возле лежанки, где сидели бояре во время совещаний. Перевел дух, но не сразу нашел, что сказать. Вокруг толпились люди, его отроки обнимались с гридями Ингвара, Сходились прочие старшины, прослышав о появлении Свенельдича. Сейчас надо было выбирать каждое слово. Даже те, что про у нову мать. А именно то, что просилось на язык, Мистина не сказал бы своему князю, даже если бы их никто не слышал. Со сгоревшей бородой Ингвар вдруг напомнил ему того малорослого щуплого мальчика, которого когда-то вручили Свенельду и велели обучать всем мужским искусствам. Ингвару тогда было четыре, на три года раньше положенного от матери оторвали, а Мистине шесть. У Мистины недавно умерла мать, а Ингвара его родители, Ульф и Сванхит, по уговору с Олегом Вещим отсылали заложником в Киев. Поднялось в груди пронзительное чувство, с которым Мистина был почти незнаком. Жалость. Человек сильный, себя он не жалел, а другие не настолько его волновали. Будучи телом слабее него, Ингвар с детства возмещал это упорством, бесстрашием и решимостью, но сейчас, видя перед собой бледного, осунувшегося ингвара, будто языки Кащеева огня слезали с него краски, оставив взамен пятна ожогов, Местина всем существом осознал, как хрупка жизнь человеческая, а именно жизнь его побратима, с которым он всегда был неразлучен. Вид его затронул в самой глубине души какое-то мягкое, чувствительное место, оставшееся со времен забытого раннего детства, на руках у матери, и наглухо запечатанная вот уже девятнадцать лет. Местина даже вздрогнул. Так же больно было, только когда сломанный нос вправляли. «Быстро! Я в этот раз отвоевался, да?» Совсем тихо сказал ему Ингвар. Наконец, перед ним был тот единственный человек, кому он мог сказать о том, что его мучило. «Но этому их кресту я отомстил. Чтоб не думали, будто меня крестом можно взять». Но удачи моей только досюда выходит и хватило. Твоя, вижу, еще не вышла. Ты с самим кощеем тогда в море побратался, да? Теперь вытаскивай. Местина стиснул зубы. Все-таки пожизненное знакомство сказывалось. Ингвар понимал его почти так же хорошо, как он понимал себя. И жалость переплавилась в ярость. Чувствительное место закрылось, будто душа подняла щит, привычно готовясь к бою. Рыжий. Почти нежно сказал Мистина, и эта нежность совсем не вязалась с твердым, жестким, как железо взглядом. При тусклом свете его серые глаза казались черными, как окна внафь. «Я тоже твоя удача. То, что я остался невредим, — это заслуга твоей удачи. И все, что я дальше буду делать, это ты будешь делать, только моими руками. Ты, князь!» и пока ты жив, мы все сорок тысяч твоих рук и сорок тысяч твоих ног, а прострелили тебе только одну. Ингвар помолчал. Услышав от Торода, что у Свеневдич невредим, он обрадовался, но не удивился. Он и раньше почти не сомневался, что так и будет. Тот бес, что у него на глазах не так давно вышел из ночного моря состекающий стекающей с длинных волос водой, совершенно голый и без единого признака принадлежности к человеческому роду не мог пострадать заодно со всеми он состоял в союзе с силами иного и не подчинялся обычной доле смертных дыхание марены на погребальной ладье опалило его и закалило до неуязвимости думая об этом ингвар испытывал смесь зависти досады и радости но завидовать не было почти то же самое что завидовать силе и ловкости собственной руки и вот наконец Когда тот сидел рядом, такой же рослый, мощный и уверенный, как всегда, Ингвар впервые за эти двое суток ощутил настоящее облегчение. Даже раненый и беспомощный, он оставался князем и отвечал за все. Но теперь за все, в том числе и за князя, отвечает Местина. Эта рука вытащит из пекла и его самого, и все войско. Этот день Местина провел на иронии. Раньше темноты вернуться к войску. Было нельзя, но это время не показалось ему долгим. Им с Ингваром о многом предстояло поговорить. И князю его побратиму были вполне очевидны две вещи. Первое состояло в том, что Ингвар продолжать поход не может. Его ожоги жизни не угрожали, и от воздействия яичного масла начали подживать, но две раны отстрел требовали покоя, ухода и долгого лечения. Обеспечить ему все это в войске, которое вынуждено постоянно перемещаться и порой вступать в бой, было невозможно. Но столь же ясно все понимали и другое. Из-за ранений князя нельзя прерывать поход. Семнадцатитысячное войско не могло ждать, пока раненые исцелятся. Тем более нельзя было повернуть назад. Слишком много людей собралось для этого похода, слишком много надежд на него возлагалось. Отменить поход и с позором вернуться домой для них — нового поколения русских князей и воевод, означало бы признать свою никчемность. Вышло бы, что прав был свергнутый ими князь Олег Предславич, желавший мира с греками, а они не правы. И что они силой вырвали у него власть над Русью лишь за тем, чтобы эту Русь погубить и опозорить, чем такой исход, куда лучше было бы погибнуть сразу и Ингвару, и всем его соратникам, возведшим его на киевский стол. Не успеешь оглянуться, как Предславич вновь в Киеве объявится, и твой стол займет, говорил Местина. «Мне и сейчас-то об отце стыдно думать. Как мы с тобой в первый раз без него на войну пошли, так и вляпались. Если возвращаться сейчас, я ему на глаза не покажусь, лучше в море брошусь». Свенель с греками на море воевать не пробовал, и с этим кощевым огнем не встречался никогда, — отвечал Ингвар. «Иначе предупредил бы». «А греки-то, пожалуй, рады будут договор возобновить с Олегом». «Он с ними, я так слышал, воевать не хотел?» — добавил Торат. «Мальфред умерла», — негромко напомнил печальной фасти. «У Олега больше нет жены из нашего рода. Ваши жены после такого позора все уважение потеряют. И мы потеряем Киев, останемся при том, что имел на Эльмине дед Торат. Трое ближайших родичей сидели вокруг Ингварова ложа, Остальных выпроводили и затворили двери, чтобы на свободе от чужих ушей, даже ушей собственных хирдманов, откровенно обсудить положение дел. Поражение Ингуэра в этом походе грозило погубить все то, ради чего он был затеян. Не только мощь и славу, но само существование державы русов между Варяжским морем и Греческим. Державы, объединившие наследие нескольких правящих родов и приобретение нескольких поколений князей-воителей. Внуки Олега Вещего и сыновья Ульва из Кольмграда останутся каждый при своем и сделаются добычей более удачливых врагов. Йотуна мать, а вот ведь Хельги обрадуется!» Мистинов в досаде хлопнул себя по колену. «Тоже, небось, на киевский стол полезет. Одна надежда, что они с Олежкой между собой за дедово место передерутся. Олежка познатнее родом, а Хельги побачее сам». «Чтоб его там тролли взяли!» — буркнул Ингвар. К своей встрече Ингвар и Местина уже знали, что о судьбе Хельги Красного ничего не известно по обе стороны пролива. И что куда хуже ни с одним из них не обнаружилось Эймунда. Плесковская рать оказалась в Босфоре, разорвана на две части, при основном войске Плесковичей нашлось около сотни под началом Чудского старейшины по имени Искусевий. Но и они не знали о судьбе своего воеводы. Оставалась слабая надежда, что он все-таки прорвался за строй Хеландии и ушел вперед вместе с Хельги, «А если мы еще без Эймунда вернемся», — все же сказал Местина. Глядя друг на друга, они с Ингваром думали одно и то же. При мысли об Эймунде, оба видели перед собой ярко-голубые глаза, так похожие на глаза княгини. Эльга не говорила им, мужу и зятю, никаких слов вроде «берегите его» или «поручаю его вам». Семнадцатилетний Эймунд был взрослым мужчиной, подготовленным к походу настолько хорошо, насколько это возможно для здорового парня высокого рода, Поручать его старшим, будто дитя, означало бы оскорбить и его, и род Олегов, и Плесковскую землю. Но если они вернутся без него, не привезя добычи и славы, способных утешить княгиню в потере брата, мало у какой сестры найдется настолько великодушное сердце, чтобы не обвинить вождей похода хотя бы молча. И недаром же богини судьбы женщины, что у славян, что у норманов, кого покинула удача, оттого и жена может улететь белой лебедью за оконце. «Пока жив, я не отступлю от того, чего добился», — отрезал Ингвар. «Я не стал бы разворачивать войско назад, даже если бы некому было меня заменить. Умер бы прямо в Владье, но в походе. Но у меня есть вы, братья. Мы еще дома все решили. Ты, Свенильич, возглавишь поход вместо меня. На Царьград не пройти, так идите дальше на восток». «А ты куда?» — спросил Фасти. «Да Киев то в обратный путь вдвое больше времени займет, чем мы сюда добирались». Такой путь раненому князю было не одолеть. Спасибо царю Симеону, тут Болгарское царство под боком, улыбнулся Торет. Но Петр союзник Романа, напомнил Фасти, и взять в придачу. По пути сюда он нас не трогал. Даже ради брата родного из своего пресла носа не высунул. По пути сюда нас было полных двадцать тысяч, все мы были живы и здоровы, а тут Ингор поедет раненый. Да с ним другие раненые, так ведь? «А дружины ты сколько хочешь взять с собой?» Чтобы перевести чуть меньше сотни раненых, требовалось не менее двадцати лодий, а значит, не менее четырех сотен здоровых отроков, способных сидеть на веслах. Столько людей у Ингвара здесь, на Яроне нашлось бы, но обнаружились новые трудности, и чтобы разрешить их, братья созвали всех бояр. Выйти назад в море на тех лодях, что стояли у причала, русы не могли, их не пропустили бы Хиландии. Оставалась лишь возможность забрать людей тем же путем, каким сюда попали Торат и Местина, через морское побережье к западу от Босфора Фракийского и темной ночью увести на запад моля богов, чтобы греки вовсе не поняли, что произошло и не снарядили погоню. Ну, братья и дружина, усмехнулся Местина, окидывая взглядом удрученные сложные задачи лица, частью сопеленными бородами и красными пятнами ожогов с засохшей коркой от колорировых мазей. Пустим шлем по кругу. И давай, каждый кидай ума, сколько есть. Авось вместе и надумаем, что. Шло новолуние. С ясного неба светили только звезды. Море казалось угольно-черной бездной. Русы радовались темным ночам, но греки их проклинали. Зная, что скифское войско стоит совсем рядом, Патрекий Феофан не находил покоя. С приближением ночи ему начинало мерещиться, что из тьмы уже подкрадываются скифы на своих лодках, десятках, сотнях, вооруженные копьями, топорами, железными крючьями, чтобы закинуть их на борт Хиландии и лезть, лезть, будто муравьи, сотнями, тысячами. Русы славятся своим умением захватывать корабли на воде. Это они и намеревались сделать в тот день в проливе, пока на них не обрушился влажный огонь. И если в темноте дозорные не сумеют скифов заметить вовремя, у тех может получиться». Поэтому Патрекий Феофан приказывал по ночам не зажигать огней на судах, чтобы не выдавать скифам их местонахождение. Была у него мысль время от времени давать огненный залп в сторону вражеской стоянки для устрашения и освещения заодно, однако после раздумий он от нее отказался. Этим он уж точно указал бы врагу, где их искать, а нельзя же палить всю ночь. Запасы горючей смеси не бесконечны. Что скифы некий замысел в этом роде вынашивают, Феофан не сомневался. Каждую ночь он посылал Хиландию пройтись вдоль побережья на восток, и стратиоты видели скифские костры совсем рядом, за полосой мелководья, близ реки Ребы. Зачем они остаются здесь, в такой близи от босфпоров-ракийского, если не ради надежды все же прорваться к столице? Но и сейчас скифы не сидели сложа руки. Днем в ясное небо поднимались столбы дыма, русы разоряли оба берега пролива. Зенон Доместикс Холл каждый день проклинал свое бездействие. Если бы его люди были на берегу, да при своих лошадях, да Василевс приказал бы им напасть на скифский стан, его не смущало даже огромное численное превосходство врага. Он клялся головой святого Дмитрия, что порубил бы их, не готовых к столкновению с конным строем, так, чтобы они убедились в превосходстве ромеев в бою не только на море, но и на твердой земле. Но лошади Тагмыс Холл оставались в конюшнях. А разрешение на высадку Феофан дать не мог, не желая расставаться с наиболее боеспособной частью каждого страта. Егемоном оставалось лишь прохаживаться по палубе, наблюдая с одной стороны бирюзовую гладь моря, блестящего под солнцем, как вышитое золотом шелковое платье, а с другой — навевающие горечь ярости тоску дымные столбы над берегом, то в одном месте, то в другом. Глядя на эти дымы, над западным берегом пролива, там, где красивое Пуля, гавань, терапия знакомая ему церковь Святой Пороскевы, городок Неаполь. На западном берегу Босфора был свой Неаполь. Феофанов прям колебался. Там залив Сосфений, а близ него — святое место, где совершал свой подвиг Даниил Столпник, столб, на котором отшельник провел в посте и молитве 33 года и сейчас еще виден с воды. В этих самых местах архангел Михаил когда-то явился аргонавтом и пообещал свою помощь. В память об этом они изготовили его статую, и ее видел много лет спустя святой Константин Август. В честь архангела Михаила святой Константин построил там храм. Наверное, сейчас и он разграблен, сожжен, а служители убиты. Мелькала мысль, что появление грозного архистратига, главы святого воинства, ангелов и архангелов перед скифами сейчас было бы куда более уместно, чем во времена язычника Есона. Но Феофан гнал ее на все Божья воля. И, положа руку на сердце, приходится признать, Романия заслужила праведный гнев Господен. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Незвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним. Вспоминались Феофану строки откровения Иоанна, богослова. Тот древний змей был прямо здесь, мигал из сотни багровых глаз, дышал адским пламенем. Рыжебородные ангелы его сновали по берегам, неся смерти и разорение христианам. и как немало подходящим противником для дракона считал себя Феофан, где-то в глубине души шевелилась гордость, что Господь счел его достойным хоть ненадолго встать на пути сатаны. По мнению гемонов, на западном берегу пролива не могло быть особенно много скифов. Они вообще удивились, что вражеские отряды, наиболее пострадавшие от огнеметов и токсаболист, оказались еще способны огрызаться. «Мы можем уничтожить их одним ударом», — уверял Зенон. Если к причалу Ирона подойдут хотя бы три-четыре Хиландии, пусть сперва дадут залп по их лоханкам, что там стоят и сожгут их на месте. А потом я сойду на берег с моими людьми и на голову разобью скифов на заставе. И хотя бы о них нам больше не придется беспокоиться, клянусь кровью Христовой. — Не сомневаюсь, что так и будет, дорогой Зенон, — отвечал ему Феофан. — Но я уверен, что скифы скрытно наблюдают за нами. И если они увидят, что хотя бы часть Хиландии снялась с места и отошла назад, то могут немедленно начать новый прорыв». «Они не посмеют, они теперь знают, что такое влажный огонь». «Ветер меняется», — предостерегал кентарх Иоанн. «И погода может измениться. При переменчивом море, при волне влажный огонь использовать нельзя, мы сожжём сами себя, а без него мы не сможем отбить нападение скифов. Даже сейчас их, увы, почти в десять раз больше, чем нас». «Наша главная задача — защитить великий город», — говорил Феофан. и мы не сдвинемся с места, пока не убедимся, что скифы или ушли от пролива, или разбиты фемными войсками». «Да где эти фемные войска?» — в досаде восклицал Зенон. Феофан мог только развести руками. О фемных войсках надо было спрашивать стратегов фем, оптиматы и фракия. Оптиматы, фема в чью территорию входила побережье к востоку от Босфора, фракия — к западу. Ночами ему не спалось, а днем он считал нужным быть на глазах у стратиотов, поэтому постоянно не высыпался и осунулся. Даже, кажется, успел похудеть, и со смесью удовлетворения и огорчения думал. Еще неделя такой жизни, и на него без труда налезет любой клебанион из сокровищницы. Если останутся силы держаться на ногах под таким количеством позолоченного железа. За трое суток Феофан, непривычный к походным условиям и житейским лишениям, подустал от жизни на корабле. Здесь. Неприятные и удобные палаты из столичного дворца, но крепился. Василевс, великий город и сама Богоматерь избрали его, а исполнять порученные небесными стратегами задачи всегда трудно. Закрывая усталые глаза, он видел перед собой святую деву и воодушевлялся мыслью о том, что он — лишь воин высшего стратега. А когда сама дева воинствует, стыдно поддаваться слабости. Шла пятая ночь после битвы на проливе. Стоя на корме своей Хеландии, патрики Феофан поднял веки и вздрогнул. Вдали, в черноте над Босфором, пылало такое огромное пламя, будто загорелся разом сам Константинополь. «Чем бы все это ни кончилось, об этом мы будем помнить всегда», — говорил своим людям морской конунг Хафстейн последний из оставшихся при Ингваре наёмников. На зимовке на Готланде, в палатах Бьорна Конанга на Адельсю или за столом у самого Одина. Об этом всегда будет приятно рассказать и любопытно послушать. Это войдет в мою сагу. Ведь что ты за человек, если о тебе даже саги нет? До сих пор ни в одной из бесчисленных саг, сложенных о древних конунгах и прославленных витязях, не говорилось о подобном. Все знают о конанге Хаки, что приказал положить себя раненого на корабль и сам повел его горяще в море. Многие вожди из тех, что при жизни возглавляли корабельную дружину, уходили на тот свет на своем старом дрейке с накопленным добром, жертвенными животными, наложницей в наряде не хуже, чем у королевы, и с любимыми рабами. Но никто еще на памяти Хавстейна не видел такого, чтобы на общий погребальный костер было возложено сразу 22 скутара. Два дня здесь трудились, не жалея плеч, несколько сотен здоровых мужчин. Те скутары, что после битвы пристали у Иерона, вытащили на берег неподалеку от заставы, кроме одного самого маленького. На песчаной площадке их установили в два ряда. Сперва четырнадцать, вплотную друг к другу, заполнив хворостом, соломой и прочим горючим мусором, потом помост из жердей и плетня, потом второй ряд из восьми скутаров. Под жарким греческим солнцем просмоленные днища быстро сохли. скутары верхнего ряда поместили мертвецов. Тех, кто не вышел живым из битвы. Тех, кто умер от ран уже на заставе. С десяток погибших при набегах на греческие селения и монастыри. Это давно полагалось сделать. Пролежав пять дней в жаре греческого лета, мертвые вонью разлагающейся плоти взывали о скорейшем погребении. Тучи черных мух своим жужжанием напоминали о том же. С каждым покойником уложили все бывшее при нем имущество. Зарезали свиней, косы и овец из добычи и устроили в последний вечер прощальный пир, объединяющий живых и мертвых. На каждый скутар верхнего ряда пришлось по десятку мертвецов, и на каждый ингвар велел поместить женщину, посмертный дар воинам. Пленниц уже набралось в стане больше десятка, но брать их с собой не имело смысла, и места в лодях лишнего нет и хлопотно. Держанович заварил сон травы, нашептал отвар тайным словом, полученным от матери. Глядя на него, Мистина думал, «Парня надо беречь». Он не просто имеет хорошую память и ловкие руки, чтобы собирать травы, готовить отвары и смешивать мази. Он делает это с душой и умеет пробудить дух зелья. В первую же ночь Мистина привез к Ингвару двоих опытных дружинных лечесов. И они, осмотрев рана князя, признали, что Калаяр сделал все возможное наилучшим образом. Сказывается происхождение. Этот рослый кудрявый парень, по виду точно такой же, как тысячи других, происходил от двух княжеских родов — Полоцкого и Ловоцкого. Его отец был князем, мать — княгиней. Отрок смел, не глуп, способен не теряться в опасности и мог бы прославиться в дружине. Но у него дух и руки волхва. Представляя это по себе, Местина отмечал, «Надо присматривать, чтобы не убили слишком рано. Может вырасти большой человек. Нашел же он». Белужий камень, который стоит в золоте столько, сколько сам весит. Таких подарков боги не посылают, кому попало. Восемь греческих пленниц, молодых женщин со связанными руками, стояли на коленях в ряд перед скутарами. За несколько суток плена их платья разорвались и загрязнились, волосы испачкались и спутались, покрывало потерялись. Нынче утром им велели вымыться и выдали каждое новое платье из добычи. Колояр принес несколько гребней, тоже захваченных где-то в селениях. Тем из женщин, кто настолько отупел от испытаний, что не мог за собой поухаживать, сам расчесал волосы. При этом ласково утешал несчастных, обещая им вскоре всяческие радости на том свете, свидания с родными. Пленницы, конечно, не понимали той смеси славянских и нормандских слов, на которой говорил выросший при киевской дружине Калаяр. Но сам его голос и ласковые касания рук успокаивали их, и они безропотно принимали чаши с чародейным настоем, который уже навсегда лишит их возможности страдать. Молитвы святому духу, царю небесный, утешителю души истинной гречески. Бормотали они, видя за близкой гранью смерти врата рая и зеленый сад в цветах и плодах, Держанович сам набрал близ и ирона цветов и свил восемь венков, и благодаря его трудам посмертные спутницы павших были подготовлены как нельзя лучше. Когда дружина начала собираться, они стояли на коленях перед своими новыми властителями, красивые и спокойные, только губы продолжали шевелиться. «Патер имон, оэнти Отчи наш, сущий на небесах» греческий. В скутарах лежали обжаренные части туш, стояли амфоры с вином. Великий Один увидит, что эти люди недаром сходили на греческое царство. Слишком обгоревшие тела были покрыты плащами целиком. Ингвар пока не мог встать, но его вынесли на площадку, чтобы вождь проводил своих бойцов. За пять суток на его щеках отросла рыжеватая щетина, обожженная кожа поджевала, и сейчас князь был уже почти похож на себя, только выглядел изможденным. «Вы, братья мои, придете к отцу Рати, как подобает прославленным воинам, глядя на крепость из погребальных судов. При вас будет добыча и женщины, а если кто посмеет упрекнуть вас, то вы сперва сами дадите ему в челюсть, а потом я подойду и добавлю», — с мрачноватой уверенностью обещал он. «А вы», — он обернулся к напряженно слушавшей его дружине, «те, кто остается и будет продолжать поход». «Докажите грекам, что сила не во мне, вашем князе. Сила в вас, во всей Руси. Раз уж мы пришли, то не уйдем, не добившись того, что нам нужно, и грекам придется с нами считаться». Приносить жертвы взялись Хавстейн, привыкший быть жрецом для своей дружины, и, само собой, Местина. Как делаются такие вещи, все хорошо знали. Вот лишь столь крупного жертвоприношения никто в дружине еще не видел. Когда умер к Вещей, Мистине было двенадцать лет, и отец привел их с Ингваром на погребение. Ингвару было десять. Может, для ребенка это зрелище не вполне подходило, но Свенельд рассудил, что будущий князь должен увидеть и запомнить, как Белый Свет прощался с тем, кто создал и прославил державу русов. С Олегом отправляли на тот свет двух молодых рабынь. Тогда на погребальную краду поднялась жрица Марен и Мара с двумя помощницами. Она велела положить рабынь на бок по сторонам тела их господина. На шею каждой накинули по две веревки с петлями, и по знаку Мары двое мужчин дернули за петли. Двенадцатилетний Мести накривился и морщился, с отвращением глядя, как старуха по три раза бьет ножом между ребер, отчего тело жертвы дергается, а кровь хлещет во все стороны, заливая и покойника, и все его добро, и ладью. Хорошо еще, что петли на горле не давали несчастным кричать. Очень неудобно. Как он тогда уже отметил, душить и резать женщину, лежащую на боку. Сейчас они с Хавстейном подошли к делу как мужчины. Двое хиртманов поднимали очередную гречанку на ноги. Хавстейн заходил к ней за спину и накидывал на горло ременную петлю, намотав концы на кулаки. Тело ее приподнималось и вытягивалось. Местина наносил быстрый и сильный удар с крамом снизу под ребра, и одновременно Хавстейн совершал стремительный рывок концами ремня. И пленница мгновенно оказывалась мертва, убитая сразу двумя способами, как и положено для жертвы. Хердманы поднимали тело и перекладывали в скутар. А Хавстейн и Местина переходили к следующей. Одна, вторая, третья, восьмая. Все было кончено очень быстро. Лишь садясь с помоста, Местина глянул на себя. Хавстейн стоял у пленниц за спиной, поэтому оставался почти чистым, но именно на Местину билась струя горячей крови, когда он выдергивал скрам. К двадцати пяти годам сын воевода имел так хорошо поставленный удар, что никакой старой Мари за жизнь убивший десятки посмертных спутниц, за ним было не угнаться. Но сейчас у него кружилась голова. Стучали зубы. с Схромосакс с белой костяной рукоятью дрожал в руке. Потоки крови сохли на коже обнаженного торса, и Местина не удивлялся ужасу в беглых взглядах отроков. Он и сам чувствовал себя не человеком, а лишь ножом в руке Марины. и старался ни с кем не встречаться глазами, не шутя, опасаясь, что сейчас может ненаруком убить взглядом. Не ощущал земли под ногами. Все вокруг видел ясно, но как будто из огромного далеко. И звуки белого света почему-то доходили до него очень плохо. «Заиграешься», — вспоминалось ему весьма уместное предупреждение побратима. «И да, мог заиграться. Но кто-то же ведь должен это делать. В походе нет старух-жриц, служительниц марины и Кощея. И сейчас на нем был Торс Хаммер, защита от сил смерти, в чьи объятия он уже слишком смело погружался. Поджигать приготовленный костёр не стали. В зашедшем на борт предстояло еще немного подождать отплытия. Совсем немного, лишь до полуночи. Что там происходит? Полушепотом, пытаясь не выдать подчиненным своего волнения, восклицал Феофан. Ты можешь мне объяснить? «Они что, запалили сам город?» «Нет, стратик, не волнуйся», — успокаивал кентарх Иоанн, но без особой уверенности. «Клянусь головой святой девы, весь страт собрался на корме. Даже дозорные на носу и бортах то и дело оглядывались. Сыпались предположения, одно хуже другого. Скифы сожгли храм архангела Михаила. Какой храм? Один храм не может так гореть. Это целый город, наверное, Неаполь. Это леса под Неаполем. Господи, помилуй». Ночью невозможно было понять, насколько близко находится пламя, и поэтому не удавалось уверенно определить, насколько оно велико. Но это был не просто костер, и даже не горящий дом, нечто большее. «Сдается мне это и ирон, или что-то близ него», — высказался Василиск, царский кормчий, лучше всех знавший русло и берега Боспора Фракийского. «Но что на заставит, может, так гореть?» — повернулся к нему Феофан. «Это же не дровяные склады». «Там каменные статуи, оттуда даже имущество все вывезли». «Может, Господь послал огонь небесный и сжег всех скифов с их добычей?» — отчасти язвительно предположил Зенон. «У него наверняка кончилось терпение смотреть, как варвары убивают христиан, а мы тут стоим, как козы на привязи, и наши мечи скучают в ножнах. Я сам скоро блеять начну». Феофан бросил на него неприязненный взгляд. Он не удивился бы, если бы с Холл, заросший бородой почти до глаз и похожий на сатира, заблеял и без пятидневного ожидания. «Может быть, нам стоит...» — начал Патрикий. «У Господа терпения хватит до конца мира, но вот у него больше не было сил бездействовать. Стоит пройти туда, подойти поближе, посмотреть, что происходит. Может быть, нужна помощь? Или мы спасем тех, кого еще можно спасти, а если у скифов и правда какая-то беда, мы довершим, начатая Господом?» «Ну, наконец-то Господь послал тебе здравую мысль». Зенон воздел руки и стал похож на изображение пустынника, только козы у ног не хватало. «А если бы ты слушал, что я тебе твержу уже три дня?» «А как же те скифы?» — перебил Иоанн и махнул рукой в сторону восточного берега. «Как же мы их оставим без присмотра? Не сам ли ты?» — говорил стратиг. «Мы не будем снимать всю меру. Только мы и еще две или три хиландии. Те, что стоят ближе к западному берегу, прочие останутся на месте, и скифы на Вифинском берегу даже не заметят, что здесь что-то изменилось. Перешлите приказ Леониду и Ефиму. Феофан сделал знак своему мандатору. В темноте невозможно было использовать камеловкие для передачи приказа. и сигнальные флажки, использовался набор из 50 штук. Поэтому мандатор велел спустить караф, караф корабельная шлюпка. Феофан приказал вновь подать свой клебонионный шлем, чтобы приготовиться к любой неожиданности. Стратиоты охотно облачались и рассаживались по веслам, Хеландия снималась с якоря. Все были возбуждены. Над двумя рядами скамей летали оживленные голоса. Раздались свистки келевстов. Келевст — начальник грибцов на каждой грибной палубе. Феофан не мог видеть, как взметнулись ряды весел, но ощутил, как громадное тело Хеландии у него под ногами дрогнуло и тронулась с места.